Глава одиннадцатая — Значит, говоришь, длань здесь. Отлично! — гаркнул Баттер. — Поскорей бы с ними встретиться, — добавил Баттер. — Не так скоро, — суровым тоном остудил я их пыл. — Не забывайте, что это опасные противники, они не серьезная угроза. Мы должны быть готовыми. В прошлый раз неизвестно, как все обернулось бы. Вполне возможно, нас всех бы перебили». «Ага, еще чего», — возразил Бат. «Он прав, брат», — буркнул Батар. «Тот итальяшка надрал нам зады». «И нас сейчас меньше, чем в прошлый раз», — добавил я. «Так что ситуация теперь гораздо хуже. Мы собрались в номере гостиницы, предварительно оборудовав ее творцами для защиты от прослушки» и прочих способов проследить за тем, что же происходит внутри. Блин, да с учетом всей поставленной защиты, это помещение выдержит даже, если вся остальная гостиница на воздух взлетит. Мою поддержку почти всех японских воинов пришлось отправлять во Освояси. Ситуация на восточных фронтах империи накалялась. Державин, который теперь исполнял роль главнокомандующего армии Дальневосточного округа, созвал знамена. Со мной остались Гараму, который лично изъявил желание сопровождать меня и получил разрешение на то Уизаму, и Мамору. Клан Нагао хоть и был вынужден вернуть молодую гвардию домой, но все же не стал оставлять Азуми без присмотра. Это очень хорошо. Мамору — надежный человек, и сейчас он находился вместе с ней в Гродно. Сококу тоже уехал, но оставил Айи вместе с небольшим отрядом отборных воинов Сайго, которых я определил под началом Мамору. Им даже привыкать особо не пришлось. Мамору был начальником охраны клана Нагао и со многими из них уже имел дело, когда Сайго еще были вассалами дейчи А вот Медведь... Медведь меня удивил. Он приехал в Варшаву, но не один, а вместе с Айко. Сказал, что хочет показать невесте разные уголки империи, и потому позвал ее с собой. Блин, нашел туристический тур. Но помимо айко он привез с собой и Бурова. И что-то мне подсказывает. Дочь кузнеца даже не спрашивала, и все эти отговорки просто дабы оправдаться. Все-таки медведь тоже на нее влиял, особенно в плане вольности, которую и сам любил поэтому робкая, послушная девушка превратилась в уверенную и способную принимать собственные решения. Думаю, сейчас она бы не оставила отца в деревне на растерзание британцам, а схватила бы его за шиворот и кинула в лодку. В общем, личный транспорт у меня теперь есть, но тому таксисту работы только прибавится. Теперь он будет развозить мою ораву. Но уже не меня, потому что вместе с бурым медведь... Привез и мой байк. Вот уж за что я был готов расцеловать его страшную покоцанную рожу. А еще вызвался приехать Богдан. Вот этого я не ожидал. Видимо, парень решил посмотреть просторы империи. Сказал, ему стало скучновато в Тунгусе. Особенно, когда меня нет рядом и ничего эдакого там не происходит. Да и коллеги, они же друзья, все кольцевались И теперь не тебе выбраться вечерком в местную певнушку ни на рыбалку, ни на охоту нормально не сходить. А чтоб собрать всю компанию разом, это нужно, наверное, магией обладать. И то не факт, что получится. Бояр вовсе зачастил смываться на выходные к себе в деревню. А там его и вовсе не отыщешь. Генка хоть еще и не окольцован, но, конечно, весь в работе. После того, как энергомаг взял под себя весь Тунгус и окрестности, у него, наверное, забот, как у меня было в Японии. Вот хорошо, что есть Петрович, которому без сигарет наверняка нечем заняться. Хм, а если подумать, не хотел бы я находиться слишком долго рядом с Петровичем, которому запретили курить. Но Богдана здесь не было сейчас, парню не следует влезать в разборки с дланью. В настоящий момент он вместе с Аленой и парой бойцов клана Сайго осваивал Бурова. До Сани ему, конечно, было далековато, но он все равно считался хорошим водилой даже по меркам Тунгуса. «Они и правда очень сильны», — хмуро произнес Гараму. «Он не особо хорошо говорил по-русски, поэтому я переводил его слова». «Но одного-то вы все-таки победили», — напомнил Медведь. «Аштар, кажется». Гараму помотал головой и прикрыл глаза. «Не уверен, что это была победа. Этот шустрый гайдзин мог устроить ловушку и подорвать нас всех или пожертвовать собой и забрать нас на тот свет». «А этот как его? драу кажется. Он мне понравился на самом деле», — заявил медведь. «Ага, конечно», — хмыкнул я. «Такой же идиот, как и ты был когда-то». «Э, в смысле?» Возмутился медведь. Но вот тут ему пришло сообщение на телефон, и он слишком уж подорвался на него взглянуть. А, прочитав, машинально улыбнулся. «Ну и что Айко пишет?» — догадался я. «Э -э, в смысле?» — он суетливо убрал телефон в карман. «Ну да, а, -а что такого?» Айко вместе с азуми остались в Гродно. Невеста медведя тоже заинтересовалась образованием. Но вот смотрела она в сторону Института механики и машиностроения. У нее меньше опыта в этом деле, чем у Азуми в медицине. Поэтому так просто взять ее на курс, вряд ли кто бы согласился. Но вот вольным слушателям мы устроиться ей помогли. айко вообще оказалась очень смышленой девушкой. Она научилась обращаться со сталью и магическими кристаллами, просто наблюдая за отцом. А потом помогала медведю собирать Бурова и решила совместить эти две части в единое целое. «И все же, друзья мои, нам не справиться с дланью текущими силами», — вернулся я к теме. «Мы должны стать сильнее, чтобы в следующий раз наверняка победить». «Ну, у тебя хотя бы есть доспех», — заметил Бат. «А вот этого недостаточно». Просто наличие доспеха не гарантирует победу. Мне нужно стать сильнее, чтобы использовать его потенциал. — И что ты предлагаешь, Игорь-сан? — спросил Ай. — Что предлагаю, что предлагаю? Вздохнул я, барабаня пальцами по столу. Затем взглянул на часы, ухмыльнулся. — Вам потребуется усиленный курс боевого мага. — Ты о чем? — нахмурился медведь. Он переглянулся с близнецами, которые магами вообще-то не были. «Да не волнуйтесь, вот так вас это тоже касается!» «Да хватит тянуть-то!» — не вытерпел медведь. «Ты что задумал, бригадир?» В этот момент в дверь постучали. «А, вот и оно!» — сказал я и направился к двери, сопровождаемой взглядами всех присутствующих, после чего театрально открыл дверь и воскликнул «Встречайте!» Его светлость — граф Александр Григорьевич Соколов. Тот быстро понял мое настроение, с троевым шагом пересек порог, вытянулся по стойке смирно и отслютовал. — Готов служить Отечеству! А затем, чуть наклонившись ко мне, пробормотал. — Кормить-то будут? — Будут, будут! — кивнул я, ухмыльнувшись. И вот тогда он снова вытянулся и добавил. — Тогда сначала надо поесть, а то я голодный. И, наконец-то, принял обычный вид, убедившись, что произвел достаточное впечатление. Все собравшиеся глядели на него со смесью удивления и непонимания на лицах. Так-то в самолете кормили какой-то трянью. Я только-то и выпил вина, для аппетита, так сказать. И он, надобно на отметить, разыгрался уже не на шутку. Да не волнуйся ты, дружище. Я, наконец-то, пожал ему руку, и мы обнялись. Тут внизу есть отличнейшее место, и у меня там отдельный столик даже имеется. Ну, не удивлен. Ухмыльнулся Соколов, а затем посмотрел на остальных. Значит, вот они какие, да, мои подопечные? Подопечные! подопечные. Нахмурился медведь, тоже пожав Соколову руку. Однако они не были так близко знакомы, чтобы обниматься. Остальные тоже поздоровались с графом и внимательно слушали. «Итак, друзья мои, нам надо стать сильнее», — повторил я, — «и в очень короткие сроки». «А это», — добавил Соколов, — «дело очень и очень трудное, но веселое». Мужики переводили взгляды то на меня, то на Александра и понемногу начинали понимать, что они попали, причем серьезно так попали. «Короче», — хищно ослабился я, — «Соколов устроит вам суровые тренировки». «Но будет трудно», — серьезным голосом предупредил Соколов. «Очень трудно. И, возможно, опасно. Есть реальный шанс, что кто-то из вас покалечится или даже умрет. Но нужного результата иным способом не добиться». «Итак, вы готовы?» — спросил я. «У вас есть только один шанс отказаться. Потом такой возможности я вам не дам». Мужики переглянулись Затем снова посмотрели на меня, и Бат с батером хором воскликнули. — Когда начинаем? Варшава. Великокняжеский дворец. Личные покои Болеслава. Великий князь стоял у окна. Широкий проем открывал вид на центр Варшавы и даже позволял взглянуть на окраины где располагался старый город, который сейчас превратился в трущобы. Но это временно. Скоро, очень скоро Болеслав займется им тоже. Только нужно сначала решить более насущные проблемы. Все-таки негоже чтобы история Польши, можно сказать, живой музей архитектурного достояния, пребывал в столь плачевном состоянии. В этот момент в комнату вошла Златана. «Здравствуй, батюшка». Слегка поклонилась она. «Да ладно тебе, дочка!» — махнул Болеслав, не оборачиваясь. «Церемониал оставь для официальных мероприятий». Он был хмур, сосредоточен, но даже в таком состоянии в голосе звучала нежность и доброта. Дочку князь очень сильно любил. Наверное, потому что это была единственная дочь, ну или потому что она напоминала свою мать». Болеслав был рад, что внешность ей досталась именно от матери. Вряд ли девочке подошло бы его грубое лицо и неказистое тело. — У Матеуша до сих пор никаких слухов, — тихо сказала Златана. — Но мы продолжаем поиски. — Это хорошо, — вздохнул Болеслав. — Матеуш. Он тоже внешностью более походил на свою мать, но это не добавляло любви к нему. Если Златана характером частенько напоминала самого Болеслава, то вот в кого пошел Матеуш, можно было только гадать. Да неужто в предках был какой-то такой же ничтожный идиот? «Поиски продолжать», — кивнул Болеслав. «Мне нужен мой младший сын». «Да, конечно», — ответила Златана. «Я уверена ты по нему очень скучаешь и беспокоишься за его жизнь». Болеслав чуть поморщился и понадеялся, что дочь не увидела это через отражение в окне. «Конечно, конечно!» Он повернулся и улыбнулся ей. Даже сделал некоторую паузу, чтобы полюбоваться, а затем спросил. «Да, кстати, а как продвигается дело с Разиным?» Златана потупила взор. «Не очень хорошо». Все мои уловки проходят мимо. Я все еще пытаюсь его запутать, но он как будто предвидит мои действия. Где не надо, следует советам, а где надо, игнорирует. «Получается, он не только шустрый, но еще и умный», — ухмыльнулся Болеслав. «А ты могла понять, насколько он силен?» «Еще нет», — помотала она головой. «Случая не предоставилось». Стефан видел только часть его силы, но вот об остальном у нас лишь слухи. — Значит, его нужно устроить, — заключил Болеслав. Он молча смотрел на дочь, пока Таня поняла его мысль. Да — Да-да, конечно, отец. Она снова чуть поклонилась. — Я... я все устрою. — Игорь Вадькович, а ты уверен, что не хочешь к нам присоединиться? — спросил Соколов. — Боюсь, дружище, мне придется думать над своим развитием самостоятельно. ха, -ха, -ха, -ха. Ты всегда лучше соображал под угрозой смерти. — Ну да. И поэтому мне следует научиться делать это в нормальном состоянии. Мы прогуливались по улицам Варшавы, пока остальные готовились к отбытию на тренировочный полигон. Алена шагала чуть впереди и немного по-детски радовалась открывающимся видам. Все-таки Варшава прекрасна. Старый город немного подпортил впечатление по прибытии, но сейчас я видел все эти красивые дома, ухоженные скверы с ровно растущими деревцами, чистоту даже во время слякоти, вымощенные дорожки и общий вид, приятный глазу. Мне нравилось здесь гулять, а это было не в каждом городе, где мне удавалось побывать просто неспешно шагать и наслаждаться атмосферой. — Игарь, тут неподалеку ресторан польской кухни. Ты, наверное, уже все пробовал, но я хочу отведать. — Пойдем. — Я только за, — воскликнул Соколов. — Ты же только что ел, — нахмурился я. «И — И че? — не понял вопроса граф. — Да ничего. — Правда, если честно, я еще не пробовал польскую кухню, — призадумался я. — В смысле? — удивилась Алёна. — Ты и не пробовал местную еду? — Дружище. — А тебя часом не подменили, а? — театрально насторожился Соколов. — Да тут рядом с гостиницей была пельменная и этот грузинский ресторанчик. Я его быстро нашёл. Вот на нём поэтому и остановился. Так что да, ещё не пробовал. — Офигеть! — воскликнула Алена. — Мне просто не верится. Так, значит, мы сейчас же идем в этот ресторан. Надеюсь, там есть свободные столики. Столики, разумеется, были. Ресторан вообще оказался полупустой и такой же холодный, как был мой номер, когда я туда только заселился. В пельменной, например, кухня была открытая, и жар из печей немного согревал общий зал. В грузинском заведении было все то же самое. А вот тут подобного не наблюдалось. Поэтому посетителям приходилось сидеть, укутавшись в верхнюю одежду. Но Соколов исправил ситуацию и с помощью магии огня согрел помещение до нормальной температуры. За это нам даже поставили халявную бутылку хорошего вина. Не крымского, конечно, но французская тоже вполне ничего. Соколов, по крайней мере... С радостью принял комплимент и тут же разлил его по бокалам. «Ну-с, давайте, господа хорошие, чуть нагоним аппетиту», — заявил он, поднимая бокал. Я пригубил вина и откинулся на стуле. Аленка тоже сделала небольшой глоток, а вот Соколов очень быстро опустошил бокал и налил себе снова. «Может, познакомить его с хамелеоном, а?» «Слышал, у вас имело место знатная заруба с Загорскими», — начал разговор Александр. «Жалею, что меня там не было. Я давно хотел схватиться с карающей дланью. Столько ужастиков слышал от некоторых. Кстати, расскажешь о них, а? Ведь надо думать, что мы с ними еще встретимся». «Ну что ж, тогда слушай их пятеро». Начал я. Каждый обладает особыми способностями. Лично я дрался с Перуном. — Бог молнии, да? — хмыкнул Соколов. — Вот вы встретились. И как он тебе? — Силен, — нахмурился я. Даже с доспехом не уверен, что смог бы его одолеть. — Ух тыж Так-так-так! — оживился Александр. — Нам надо как-нибудь поспаринговаться, Игорь. Я хочу понять уровень твоего занимательного аксессуара. Неужто он настолько хорош? Да, вот только управлять им немножко сложновато. Думаю, никто, кроме меня, на это не способен. Ну, по крайней мере, сейчас. — Ну, я поспорил, — возразил Соколов. — Теперь я хочу его точно надеть и опробовать сам. — Вот только медведю это не говори, — засмеялся я. — Но вообще-то это не удалось даже и заму. — Да ладно? «Даже Сигеновичу? У, у у Ну, тогда я тем более хочу попробовать». «Так, мальчики», — встряла Алена, — «о битвах разговаривать будете потом. Лучше скажите, Александр, а верно ли я слышала, что вы сблизились с Ольгой Алексеевной Раскатовой?» Глаза Аленки сверкнули озорством. Она уставилась на Соколова, требуя ответов. «Что, правда?» Удивился я и тоже вперил в него взгляд. — И когда ж ты так успел-то, а? — поджешь языки длинные, а! — проворчал Александр. — Поотрывать бы их. Он смутился. Я впервые жизни видел, чтобы Соколов и смутился. Да это ж охренеть просто. Ну да, мы с Олей сдружились. — Это так теперь называется? — не удержался я. — Сашенька, дружище, ты только предупреди, а то мы вроде как тоже друзья, и я начинаю беспокоиться. — Да иди ты, а! — возмутился он. — Игорь, это не смешно, но мы с Аленой уже засмеялись, и как раз в это время принесли наши заказы. Я заказал бигас — тушеная капуста со свининой, колбасками, черносливом, томатами, пряностями, ну и еще с чем-то, кажется. В общем, намешано там дофига всего. А еще решил попробовать пироги. Не пироги, а именно пироги. Это такие вареньки, что ли? В том числе с мясом. Можно сказать, что это еще один вид пельменей. Поэтому я был просто обязан это оценить. Алена же взяла рыбу по-польски. Белая рыба в соусе из отварных яиц, сливочного масла и лимонного сока. Очень аппетитно смотрелось вместе с пюре. А вот Соколов выбрал журек. Это такой супчик на закваске из ржаной муки, к которому подают копченые ребрышки и вареное яйцо. А к нему он взял зубровку, водочку. Так как градус понижать нельзя, он экстренно опустошил бутылку вина. Складывалось такое ощущение, что он чуял неладное и постарался выпить как можно больше, прежде чем Ольга Раскатова начнет закручивать ему гайки во всех местах. Хм, наверное, все-таки не стоит знакомить его с хамелеоном. Признаюсь честно, было вкусно. Я в принципе люблю тушеную капусту. В прошлой жизни иногда ел ее просто с нарезанными сосисками, а тут... Настоящие колбаски и мясцо. В общем, слопал я это быстро. Было довольно много, сытно, поэтому я даже думал, что не хватит места для пирогов. Но я ошибался. Для них у меня всегда есть место. Вот что я могу сказать. Моя любовь к пельменям в их стандартном виде не изменит ничего. Я пробовал и хинкали, и манты, и вареники, и буузы, и даже бао -дзы. В общем, вариаций много, но пельмени — это самый простой и лучший вариант приготовления. Однако пироги мне тоже очень понравились. Тесто было тоненьким, мяса много, сочное, с бульончиком. Очень хорошо зашло. Насытившись, мы покинули ресторан. И, кажется, персонал и посетители очень опечалились всему факту. Кстати, Александр даже чуток подогрел воздух перед уходом, чтобы тепло держалось намного дольше. И он, кстати, вообще не выглядел хоть немного опьяневшим. Меж тем наступил вечер, мы шагали по улице. Я держал Алену под руку, а она прижималась ко мне. Соколов это заметил, сослался на какие-то дела и оставил нас наедине. — А тут красиво, — вздохнула Алена. — Ага. — От Азуми пришла весточка. Она уже стала старостой группы и включилась в несколько проектов под руководством видных профессоров. — Ну, я в ней и не сомневался. Да — Да-да, она очень большая молодец и очень скоро станет лучшим лекарем. — Ну, надеюсь, что мне это не пригодится слишком часто, — нервно хихикнул я. — Да уж постарайся, — с легкой печалью в голосе произнесла Алена. А дальше мы шли молча. Нам не хотелось разговаривать, мы просто наслаждались обществом друг друга. В какой-то момент я понял, что улица опустела Мы были не так далеко от гостиницы, но здесь не было ни единого человека, и я насторожился. — Игореша, тут что-то не так, — прошептала Алена. — Молодец, тоже почувствовала. И тут же появились люди. Сразу. — Много. Они вышли из переулка впереди с замотанными лицами и оружием в руках. — Так, солнышко мое, не бойся, — прошептал я, остановившись. Быстро оценил ситуацию, прикинул пути отхода. — Первым делом — обезопасить Аленку. — А я и не боюсь, — улыбнулась она в ответ.